Только теперь, наблюдая, как военный врач открыл дверь и стал по лестнице подниматься на поверхность, Ларн обратил внимание на то, что приглушённые звуки взрывов не прекращаются, поскольку снаряды не переставая утюжат землю у них над головой. Нас всё ещё обстреливают, подумал он, когда туман у него в голове прояснился, и он постепенно пришёл в себя. А офицер медицинской службы Свен, посреди всего этого ада, собирается выйти из блиндажа и отправиться на поиски раненых, нуждающихся в его помощи. Невероятно, какими бы странными не казались его манеры. Гон ли безумец или храбрейший человек, которого я когда-либо видел. Ты всё ещё не очень хорошо выглядишь, нахмурившись сказал Булавин, который до сих пор стоял над ним на коленях, лицо очень бледное. И что? воскликнул Давир. Откуда мы знаем, Важа, теперь это его нормальный цвет, после того, как из него всё дерьмо вышло. Ты что, Булавен, не слышал, что сказал Свен? Соложонок в полном порядке. Перестань куда хтыть над ним, как какая-нибудь глупая мамаша на сетке. Лучше помоги встать, если Соложонок не умирает. У него нет права вот так валяться, занимая в блиндаже койку. Ладно, Соложонок, вставай, сказал Булавен, помогая ему подняться. И Лэр, оказавшись на ногах, в первый раз увидел внутреннюю обстановку незнакомого блиндажа. Только будь осторожнее, если почувствуешь, что колени подгибаются, смело опирайся о моё плечо. Внутри этот блиндаж был значительно меньше, чем тот, в котором Лэрн уже успел побывать прежде, не более трети от площади той подземной казармы, где он впервые встретил сержанта Челкара и капрала Владыка. кинув взглядом толпу из десятка стоявших невдалеке гвардейцев, Ларн заметил в углу весь заставленный передающей аппаратурой стол. Рядом на стуле сидел небритый варданец скоп правил измождённого вида, который одной рукой прижимал к уху наушник, а пальцем другой нажимал на кнопку отправить стоящего перед ним бокс передатчика. "Да, это я понимаю, капитан", убеждал кого-то в микрофон копрал «Но что бы там ни было на ваших тактических картах, уверяю вас, мы все еще удерживаем сектор 1-13!» «Это Капрал Гришин», — объяснил Ларну Булавен, как только увидел, что тот смотрит на связиста. «Наш офицер связи. Сейчас он ведет переговоры с командиром батареи, что нас обстреливает». «Что? Вы хотите сказать, что они знают, что они по нам стреляют?» Не веря своим ушам, переспросил Ларн. "Я бы не слишком этому удивлялся, салажонок", ответил Давир. "В конце концов, это ведь брушерок. Такие снафы с десятинью не редкость. Ты, полагаю, уже слышал такое слово? Снаф, говорю тебе, нет лучшего слова для описания всего того, что происходит на этой проклятой войне. Насколько я понимаю, обычно всему виной износ рудинных деталей". Подойдя к ним, вступил в разговор учитель Я имею в виду причину тех инцидентов, когда наша собственная артиллерия начинает по нам стрелять. Старые детали изнашиваются, а новые зачастую бывают неверно откалиброваны. Или же они так много раз полировались и обтачивались, что после очередного подновления становятся почти нефункциональными. И однако какой бы ни была истинная причина, уверен, как только командир батареи войдёт в наше положение, обстрел тут же прекратится. Хе, ещё одна порция беспочвенного оптимизма, плюнул с досадой до Бавир. Да, учитель, ты и верно становишься таким же, как этот жирный болван Пулавен. Вот уже 20 минут, как Гришин вышел на связь со всей цепочкой командования батарей, и всё, чего он смог до сих пор добиться это не менее в заднице от чрезмерно долгого сидения на стуле. Нет, я бы не ждал, что этот артобстрел в ближайшее время закончится. Для того, чтобы это произошло, нужно, чтобы тот идиот, который по нам стреляй, признал, что он допустил ошибку. А зачем, скажите на милость, ему это делать? Да может, если он нас убьёт, какая-нибудь высокопоставленная задница в ставке повесит ему медаль. Да, капитан, я понимаю, что вы отдали приказ, и он выполняется, сказал в экстренной передаче Капрал Гришин и умолк, чтобы выслушать ответ. Каждый в блиндаже притих. напряженно вслушиваясь в рванные ритмы этого разговора, вернее, той его части, которая принадлежала Гришему. Капрал начал снова. «Да, я все это осознаю, капитан. И вы правы, первая обязанность гвардейца — беспрекословное подчинение. Но даже если допустить, что вы отдали приказ, и он должен быть выполнен, в том случае, если приказ ошибочен...» Пауза. «Нет, сэр, конечно, вы правы. Божественная структура командования имперской гвардией». исключает любую возможность того, что данный вами приказ ошибочен. Однако позвольте переформулировать всё то, что я сказал ранее. На самом деле, я хотел сказать только то, что возможно. Проблема заключается не в самом приказе, а в практических аспектах его исполнения. Ещё одна пауза. О, нет, сэр, я ни на секунду не ставлю под сомнение вашу компетентность. И ещё одна. Да, сэр, всё как вы сказали. Ваша батарея работает как хорошо смазанный механизм, но вы должны признать, что если принять во внимание, что мы несомненно находимся сейчас под обстрелом, ошибка всё же где-то имела место. Ещё одна пауза. Да, сэр, конечно, вы ничего не должны. Да, я всё понял. Нет, сэр, вы абсолютно правы. Всем известно, что ставка не производит дураков в чин капитана. Казалось, этому не будет конца. Между тем, сверху доларно ни на минуту не прекращаясь, продолжал доноситься далекий гул взрывов. Но тут он услышал, как за спиной у него открылась дверь, и в помещение блиндажа, с лицом мрачнее тучи, вошел сержант Челкар. Группа набившихся в блиндаж варданцев молча раступилась перед своим сержантом, и Ларн увидел, как Челкар решительно направился в сторону сидящего у передатчика Гришина. «Да, сэр!» В очередной раз сказал в микрофон Гришин, но тут, подняв глаза, увидел подходящего Челкара. "Конечно, вы правы. Если здесь и произошла ошибка, то только с нашей стороны, поскольку мы находимся в секторе, предназначенном для обстрела. Но, прошу прощения, не могли бы вы задержаться ещё на секунду? Только что шёл мой командир. Возможно, будет лучше, если вы прямо с ним обсудите этот вопрос". "Что происходит, Гришин?" Недовольно спросил Челкар, выложив перед собой на стол дробовик: "Почему, чёрт возьми, эти идиоты продолжают по нам стрелять? Я как раз сейчас на линии с капитаном, который командует данной батареей, сержант", ответил Гришин, дипломатично отпустив кнопку отправить на вокс-передатчике, так чтобы их больше не было слышно на другом конце линии. "Я пытался ему объяснить, но что бы я ни говорил, он и слушать не хочет. Он утверждает, что согласно его тактическим картам Весь наш сектор уже 3 дня как перешёл в руки орков. Но это значит, что он вправе обстреливать его, даже если у него на это ещё нет письменного приказа батрейного командования. Когда закончится обстрел? Он говорит, что в соответствии с его приказанием обстрел прекратится ровно через 1 час 27 минут и ни секундой раньше. Он очень чепетилен в этом вопросе, сержант. Честно говоря, его можно было даже назвать немного упёртым. Я понял. Ответил Челкар: "Освободите место у передатчика, Гриша. Я хочу поговорить с этим сукиным сыном". "С вами говорит Юджин Челкар", начал он, взяв в руки наушники и нажав на кнопку, активирующую вокс передатчика. "Действующий командир 922 Варданского стрелкового полка. С кем я разговариваю?" На некоторое время, как и до него Гришин, Челкар умолк, прислушиваясь к голосу с другого конца линии. доносившемуся из наушников. Затем он заговорил снова, стараясь придать своему голосу максимум убедительности и серьезности. «Капитан Моран, 16-й Ландранский артиллерийский?» переспросил сержант. «Я понял. Ну так вот, слушай, что я тебе скажу, капитан. Нет-нет, я отлично знаю, что ты выше меня по званию, но тебе все равно придется меня выслушать. Я даю тебе две минуты, капитан. Две минуты!» И если к тому времени обстрел не закончится, я приду к тебе, в какую бы дыру ты ни спрятался, и так пробью тебе с ноги в задницу, что ты каждый раз при глотании будешь чувствовать вкус кожи моих сапог. И ты знаешь, не думаю, что тебе это будет долго беспокоить, потому что пинок в зад это так для забавы. После я намерен взять дробовик и прострелить тебе череп. Я понятное излагаю. Снова возникла пауза. пока Чилкар выслушивал ответ капитана. «Нет, капитан, это ты не понимаешь всей серьезности положения!» Несколько секунд спустя сказал он. «Мне наплевать на твое звание и твои приказы. И мне все равно, сообщишь ты обо мне в комиссариат или нет. В общем-то, пожалуйста, сообщай. Если они что и смогут для тебя сделать, так только накрыть саваном на похоронах. Ты все никак не поймешь, что даже если меня арестуют, вокруг меня целый полк. Готовый выполнить мой приказ. А если ты думаешь, что комиссариат ради твоей безопасности пожелает арестовать и снять с передовой целое боевое соединение, то, полагаю, ты несколько переоцениваешь свою фигуру в этой жестокой войне за город. Да, и между прочим, капитан, мой хронометр уже начал отчет. У тебя осталось всего минуты и двадцать секунд, чтобы принять решение. Челкар сказал все, конец связи». Вернув Гришину наушники, Челкар встал за столом и замер, как и все в блиндаже, напряжённо вслушиваясь в раскаты раздающихся у них над головами взрывов. "Я не понимаю", прошептал Ларн. "Разве сержант не подписал себе смертный приговор тем, что так разговаривал с офицером?" "Может быть", прошептал в ответ Булавин. "Хотя ты ещё не знаешь Челкара Сложона. За те 17 лет, что я его знаю, Ни разу не видел, чтобы он был хоть чем-то напуган. Если нужно что-то сделать, то он именно тот, кто сделает это, чего бы ему это ни стоило. И всё же не зашёл ли он в этот раз слишком далеко? Хотел бы я знать, если только капитан переключит свой вокс и пожалуется на него в комиссариат. Эх, вы оба как молодые дети, которые боятся собственной тени, пробормотал стоящий рядом Давир. "Вошь тебе это было, следовало бы знать". Было хоть раз, чтобы челкар нас подвёл. Сержант знает, что делает. Начать с того, что эти обезьяны артиллеристы всегда считали ребят с передовой сумасшедшими. Обратиться в комиссариат. Да этот драный капитан не посмеет. Поверьте мне, пока мы тут с вами разговариваем, он, наверное, уже обделался от страха и теперь отдаёт приказ прекратить огонь. И тут, словно в подтверждение слов Давира, пушки наверху разом смолкли. В первые мгновения никто в блиндаже не проронил ни слова, с тревогой прислушиваясь, не возобновятся ли залпы орудий. Но секунды без взрывов переросли в минуты, и всем стало ясно, что обстрел закончился. "Ты понял, Гришен?" криво усмехнулся Челкар. "Тот просто надо знать, как говорить с такими людьми, чтобы донести до них свою точку зрения". Снова взяв в руки дробовик, Сержант повернулся спиной к капралу и только сейчас заметил, что глаза всех, кто был в блиндаже, устремлены на него, и на лице у каждого застыло выражение благодарности и священного ужаса. "Не так уж это было и трудно", сказал, обращаясь к ним Челкар. "И всё же, наверное, неплохая мысль дать понять нашему другу капитану, что если он не прекратит огонь, целый полк придёт по его душу. Если бы он только знал" что 902-й Варданский состоит из одной роты. Тогда у него, возможно, хватило бы духу продолжить по нам стрельбу. Не такая уж и редкость, когда эти герои тыла обладают чрезмерно завышенным мнением о своих возможностях. После этих слов люди в блиндаже заулыбались, а некоторые даже рассмеялись, сбрасывая нервное напряжение. Видя, что атмосфера почти религиозного почитания успешно рассеяна, сержант и избрал для разговора с подчиненными более деловой тон. "Ну ладно", сказал он. "Довольно нам прятаться под землёй. Возвращайтесь на свои позиции. Мы ведь не хотим оставить без защиты стрелковые траншеи, чтобы орки подумали, что сейчас самое время начать атаку. Так что вперёд. Давайте все пошевеливайтесь". В то время как люди в блиндаже поспешно двинулись к выходу, Ларм в последний раз бросил взгляд на Челкара. и увидел, что тот, повернувшись к капралу Гришину, даёт последние указания. Гришен, я хочу, чтобы ты связался с доставкой. Услышал он голос сержанта. Доложи им со всей возможной определённостью, что сектор 113 не находится в руках орков. Дай им понять, что мы будем крайне обязаны, если они внесут соответствующие изменения в свои тактические карты. Да, и вот ещё. Попробуй также связаться по воксу с батарейным командованием. Узнай, не будут ли они столь любезны, чтобы воздержаться в будущем от издания приказов стрелять по нам. Это, конечно, скорее всего не сработает, но должны же мы хотя бы сделать вид, что верим в то, что люди, которым поручено вести эту войну, имеют о ней хоть какое-то представление.